Евробаскет 1961 года Алачачан вспоминал: в 1961 году сборная Югославии еще не входила в четверку сильнейших в мире. Команда Радивоя Короча, его Данеу и Иосипа Джорджа еще только начинала свой путь к вершине. Эти игроки, которых скоро будут знать во всем мире, пока были знамениты только в своей стране. На том Евробаскете я помню, как спорил со своими товарищами по команде. Они считали, что Югославия достаточно посредственная команда, и что ее успех обусловлен только тем, что турнир проходил на их территории. На чемпионат Европы 1961 года в Белграде Советский Союз вновь отправился со стремлением реабилитироваться после Олимпийских игр в Риме. Югославия была одной из лидирующих команд, что не могло не удивлять. Кроме того, сборная во главе с Радивоем Корочем и его Данеу на десятилетие станет главным соперником для СССР. Аллачачан. Внимание болельщиков всегда привлекает игрок с мечом. Короч всегда выделялся. С мечом в руках он был просто бесподобен. Профессионалы знают. Что без меча играть важнее, чем с ним. Данио тоже очень хорош с мечом в руках, но без меча он играл еще лучше. В составе команды, которую тренировал Спандарян, появились два новых игрока из Уралмаша, недолго выступавших за национальную команду нападающий Вячеслав Новиков и центровой Александр Кандель. Последний был легендарным игроком в своей команде но невысокий рост не позволял ему добиться невероятного успеха на международном уровне. Также значимым событием явилось легендарное возвращение Арминака алачачана впервые с 1954 года. Ему уже было за 30, но на заключительном этапе своей карьеры он все равно был важнейшим игроком для московской команды. Также в состав входило латвийское трио. Валдманис, Мужниекс, Круминш и лучшие игроки столичных команд – Вольнов, Петров, Зубков, Корнеев, а также грузинский форвард Владимир Угрехилидзе и украинский центровой Альберт Вальтин. Турнир проходил чуть более 10 дней в безумном темпе, почти по игре в день. Большинство команд, как это было принято в то время, практически не меняло стартовый состав в то время как дуэт Спандарян Пандарян-Алексеев не боялся использовать более широкую ротацию игроков. Примечательно, что лучшим бомбардиром СССР стал Корнеев, набравший всего 12 очков за игру, что далеко от лучшего показателя турнира по этому показателю. В этом Евробаскете для увеличения темпа игры вступило в силу новое правило – Согласно ему, штрафные броски назначались только после персонального фола, если имело место бросковое действие, за исключением последних пяти минут, когда все персональные фолы наказывались штрафными бросками. Для СССР, имевшего более разнообразный состав команды, это было явным преимуществом, поскольку они могли позволить себе перемещаться по всей площадке и жестко защищаться вдали от корзины зная, что персональные фолы не приведут к штрафным броскам в их адрес. Спандарян. Матч за матчем мы становились все лучше и лучше. Это было видно, особенно на фоне других команд. Большинство из них – ГДР, Польша, Венгрия, Греция, Испания, Турция – теряли силы день ото дня. Не избежали этого и Чехословакия, Франция, Югославия. Эти команды играли всю игру стартовым составом, редко используя запасных. Кроме того, тактика игры, применяемая этими командами, редко менялась. В первом матче СССР разгромил Бельгию 89-48 и Испанию 82-49, а в отборочной группе перед полуфиналом обыграл Польшу 67-53, ГДР 71-40 некогда могущественную Венгрию – 93-31, и Югославию – 75-58. Формат турнира вернул полуфинал, и в нем Болгария, в состав которой входили Мирчев и Радев, в этот раз снова не устояли перед советским паровозом – 77-54. В финале хозяевам вновь предстояло сыграть с командой Спандаряна в самом сложном для них матче – Первые 10 минут были довольно благоприятными для сборной Югославии – 8-17. Однако СССР, благодаря вкладу Круменьша, отыгрался и перед перерывом имел небольшое преимущество – 31-27. После возвращения из раздевалки советские спортсмены увеличили разрыв в счете за счет парной игры Зубкова и Круменьша, увеличив разницу в счете до 47 против 33. СССР удалось остановить напор Короча, который набрал 12 очков, что стало его худшим показателем. Однако его Данео, 18 очков, не сдавался и вернул свою команду в игру, сократив разницу до 5 очков. Соперники попытались вырваться вперед, опираясь на тактические фолы Круменьша на последних минутах. Но Янис отлично реализовал штрафные броски, и завоевал еще одну золотую медаль – 60-53. Спандарян. Сборная СССР в финале против Югославии показала несколько защит. Индивидуальную, прессинг и зонную. Наша тактика игры не оставила противнику шансов, разрушив их привычные схемы. В финале игроки югославской команды настолько устали, что с большими усилиями могли продолжать атаковать и защищаться. Алла Чачан. На Евробаскете в Белграде мы заняли первое место. Нельзя сказать, что турнир был очень легким, но все матчи мы выиграли без особых усилий. Точнее, не все, а почти все. Самым сильным соперником неожиданно для нас оказалась Югославия, с которой мы встречались дважды, в стартовом раунде и в финале. Несмотря на успех, золотая медаль на Евробаскете в Белграде стала для Спандаряна последней. Владимир Гомельский. В 1962 году обострился конфликт с главным тренером сборной СССР Степаном Спандаряном. Папа выступил в печати с резкой критикой тактики сборной СССР. Причем обвинял он в старомодности баскетбола, в который играет сборная СССР именно старшего тренера. Он считал, что Спандарян остановился в своем развитии и не видит новых тенденций в баскетбольной тактике. Самые обидные слова, которые папа опубликовал в одной из статей, звучали следующим образом: даже поездки в Соединенные Штаты Америки, в Мекку баскетбола, не научили Спандаряна тому, что баскетбол игра скоростная. Сборная СССР топчется на месте по-прежнему используя в нападении старые отжившие тактические схемы. Кому же понравится, когда тебя так нелицеприятно критикуют? Не понравилось это и Спондаряну, и между этими двумя специалистами возникла не просто конфликтная ситуация, а война. В той или иной форме в ней принимали участие практически все баскетбольные тренеры страны, разделившиеся на два лагеря, на тех кто поддерживал Спандаряна, и на тех, кто считал, что прав мой отец. Между прочим, обвинять Спандаряна было особенно-то и не в чем, потому что результат сборная СССР при нем показывала планируемо высокий. К тому же Спандаряна поддерживал президент Федерации баскетбола Николай Симашко. Доказывать свою правоту можно было только победами. Арижский СКА с 1959 года не занял ни одного первого места. Думаю, что именно по причине психологической подавленности и стрессов, в 1963 году у папы возникли первые проблемы со здоровьем. Я заканчиваю эту главу телеграммой, которую в первых числах апреля 1963 года прислал папин друг, известный журналист Павел Филиппович Михалев Сразу, как только он узнал решение коллегии Госкомспорта. «Сашка, ура, ты старший! Едешь в Рио, в Токио, куда угодно! Обнимаю, твой Пашка!» Назначение это оказалось очень неожиданным для папы, даже несмотря на то, что он всеми силами стремился к этому. Самым удивительным было то, что решение на коллегии принималось в его отсутствие. Папа меньше всего ожидал, что ему окажут такое доверие. Доверие авансом, если можно так выразиться. Не доказав еще своей правоты на деле, папа добился осуществления заветной цели, которую поставил перед собой еще в 1956 году. На протяжении всей карьеры Гомельский из-за своего сильного характера постоянно конфликтовал с игроками и тренерами. Неудивительно, что конфликты также возникли у него и с человеком, который занимал должность, к которой он так стремился. Однако, как это часто бывает, когда речь заходит об истории советского баскетбола, не хватает какой-то детали, какого-то кусочка пазла, который не совсем подходит. В данном случае можно обратиться к статье Спандаряна и Гомельского, написанной в феврале 1963 года и рассказывающий о недавнем турне советской команды по США. Как могло случиться, что при открытой вражде между ними, описанной Владимиром Гомельским в книге об отце, они вернулись к совместной работе незадолго до того, как папа принял бразды правления? Федерация могла назначить Гомельского в качестве помощника, не учитывая мнение Спандаряна? Степан Суренович отказался от этой должности по собственному желанию. Все эти вопросы остаются открытыми. Если придерживаться фактов, то к следующему крупному международному событию чемпионату мира в Бразилии в мае 1963 года Александр Гомельский уже занимал место тренера сборной, которая будет его на протяжении последующих 25 лет. Спандарян в свою очередь Тренировал сборную Чили в 1965-1966 годах, а затем стал членом Федерации баскетбола СССР.